Глава шестнадцатая. Комната Фреда в общежитии колледжа Святой Троицы оказалась просторнее, чем у Зои. Однако мебель выглядела ветхой и потертой. Марианна сразу обратила внимание на чистоту и порядок в его жилище. Все аккуратно прибрано, все вещи на своих местах. Единственным исключением были разложенные повсюду бумажные листы, исписанные убористым почерком. Там теснились математические формулы, Непонятные символы, стрелочки и неразборчивые пометки. С виду эти бумаги напоминали записки сумасшедшего. Или гения. У Фреда не было ни статуэток, ни безделушек. На каминной полке стояли только две фотографии в рамке. На первой, уже довольно выцветшие, сделанные, наверное, годах в 80-х, молодая пара, привлекательный мужчина и женщина, вероятно, родители Фреда. За их виднелся лук, огражденный деревянным штакетником. Со второго снимка смотрел серьезный, стриженный под горшок мальчик, у ног которого сидела собака. Марианна повернулась к Фреду. С точно таким же сосредоточенным выражением лица, как у ребенка на фотографии, тот зажигал свечи. Закончив с этим, включил музыку, и помещение заполнили звуки гольдберговских вариаций Баха. «Извини, что тут все разбросано!» Фред сгреб бумаги с дивана и сложил их в неровную стопку на столе. "Это твоя диссертация?" полюбопытствовала Марианна, кивая на листы. "Нет, это просто я пишу кое-что. Что-то вроде книги, примерно." Похоже, он сам толком не знал, как назвать своё творение. "Садись, пожалуйста." Марианна уселась на диван и почувствовав, что одна из пружин сломана, немного подвинулась. Фред вытащил бутылку винтажного бургундского вина и гордо ее продемонстрировал. «Неплохо, а? Меня прибили бы, если б заметили, что я умкнул ее из столовой». Молодой человек достал штопор и, пыхтя, принялся открывать бутылку. «Он ее сейчас уронит», — пронеслось в голове у Марианны. По счастью, обошлось. С громким хлопком Фред вытащил пробку, налил темно-красное вино в два неодинаковых бокала с выщербленными краями, и, выбрав из них наименее пострадавший, протянул Марианне. «Спасибо». Фред приподнял бокал. «Твое здоровье!» Марианна отпила вино и нашла его превосходным. Фред, по всей видимости, был того же мнения. «Красота!» — счастливо выдохнул он, отводя бокал от окрашенных вином губ. На несколько секунд оба умолкли. Марианна наслаждалась виртуозными пассажами Баха, элегантными, выверенными и математически точными. Неудивительно, что они нравятся Фреду. Снова покосившись на сложенные на столе бумаги, Марианна нарушила молчание. «А о чём твоя книга?» Фред пожал плечами. «Честно, понятия не имею». «Хоть какое-то понятие ты должен иметь?» — рассмеялась Марианна. «Ну...» — Фред смущённо потупился. «Можно сказать, это книга о моей маме». Он застенчиво взглянул на Марианну, словно боялся, что она поднимет его насмех. «А твоей маме?» «Да. Я потерял ее, когда был маленьким. Она... умерла». «Мне очень жаль. И моя умерла». «Да?» — Фред удивленно распахнул глаза. «Я не знал. Получается, мы оба росли сиротами?» «Я росла не сиротой. У меня был отец». «Да». — тихо откликнулся Фред. — У меня тоже. Взяв бутылку, он подлил ей вина. — Мне уже хватит, — запротестовала Марианна. Однако он, словно не слыша, вновь наполнил бокал до краев. На самом деле Марианна не возражала. Впервые за несколько дней ей довелось расслабиться и отдохнуть, и она была благодарна Фреду за эту возможность. — Понимаешь, именно из-за раннего ухода мамы я занялся теоретической математикой, «Стал изучать гипотезу о параллельных вселенных», — поделился Фред, доливая себе вина. «Об этом я и пишу диссертацию. Как это о параллельных вселенных, не понимаю». «Я и сам не до конца понимаю», — признался Фред. «Но если и есть и другие вселенные, идентичные нашей, то, скорее всего, в одной из них мама не умерла. Вот я и начал ее искать». На лице Фреда появилось выражение печальной отрешенности. Марианне стало его жаль. «И нашел?» «Можно сказать и так. Я выяснил, что в действительности времени не существует. А значит, мама никуда не делась. Она здесь». Пока Марианна пыталась осмыслить его слова, Фред отставил бокалы и, сняв очки, посмотрел на нее. «Марианна...» «Нет, молчи. Ты ведь даже не знаешь, что я собирался сказать. Что-нибудь романтическое». «Не желаю слышать. Я просто спросить. Можно?» «Смотря что. Я тебя люблю». Марианна нахмурилась. «Это не вопрос. Ты выйдешь за меня? Вот мой вопрос». «Фред, пожалуйста, не надо. Я тебя люблю, Марианна. Я влюбился в тебя с первого взгляда еще тогда, в поезде. Я хочу быть с тобой, заботиться о тебе, опекать». Последнее слово он сказал зря. Побагровев от раздражения, Марианна вскипела. «Не надо меня опекать. Что может быть хуже? Я тебе не дама в беде, не, не дева, ждущая спасителя. Не нужно мне рыцари в сверкающих доспехах. Мне нужно... Что? Что тебе нужно? Чтобы ты оставил меня в покое?» «Не верю». Фред помотал головой и поспешно добавил. «Помнишь мое предчувствие?» «Когда-нибудь я сделаю тебе предложение, и ты согласишься?» Марианна невольно рассмеялась. «Прости, Фред, разве что в другой вселенной». «Ну так знай, в одной из этих вселенных мы уже целуемся». И прежде чем Марианна успела его остановить, Фред подался вперед и мягко коснулся губами ее губ. Нежность и тепло его поцелуя одновременно обезоружили и напугали Марианну. Мгновение спустя Фред, отстранившись, заглянул ей в глаза. — Извини, я не удержался. Марианна в смятении покачала головой, не в силах вымывить ни слова. — Я боюсь причинить тебе боль. — Причиняй, я не против. В конце концов, уж лучше потерять любовь, чем вовсе чувства не познать, — со смешком процитировал Фред. Но, увидев выражение лица Марианны, забеспокоился. Что? Что я сказал не так? Ничего. Марианна сверилась с часами. Уже поздно, мне пора. Так скоро? Ладно, я провожу. Не стоит утруждаться. А я хочу тебя проводить. Что-то в поведении Фреда едва уловимо изменилось. Его теплота исчезла, а взамен появилась какая-то жесткость. Он встал и посмотрел на Марианну. Идем.